Как его зовут? Бродячие псы все равно ничего не смыслит в живописи, ответила легавая. Ну так шубеть. я назову его имя. Его зовут Джордж Морлент. Джордж Морлент, воскликнул я. Неужели? Он поселился где-то поблизости? Да, ответила легавая. Мы остановились в гостинице у короля Георга. Мой хозяин решил написать здесь несколько пейзажей. На следующей неделе мы возвращаемся в Лондон, чтобы начать портрет королевы. Бог с ней, с легавой Лигавой-знайкой. живописи я кое-что смыслил. И наверняка даже больше её. Был знаком с самим Джорджем Морлендамом. Мне нравятся его картины, особенно сцены охоты и деревенские пейзажи. Он часто изображал на картинах лошадей в конюшне, свиней у корыта, коорно заботится собаку Кунуры. Легавая пошла своей дорогой, а я двирну в кусты и потихоньку следовал за ней по ветрам. Она привела меня на холм, выглянув из зарослей. Я увидел Джорджа Морлинда. Знаменитый художник сидел перед холстом и рисовал. Но вот он отложил кисть в сторону и тихонько проворчал: В любом пейзаже должно быть какой-нибудь животное. Картина удалась, но что-то в ней не хватает. Да-да. чего то не хватает. А что если нарисовать? Собаку. Попробовать. Может, заставить мою легавую полежать пять минут спокойно. Эй, спотти, спотти, иди ко мне. Ну иди же сюда, глупышка. И сюда, легавая, подбежала к хозяину. Морилент оставил мальберт и кисти. отвел собаку под дерево, уложил на землю и строго приказал: через Смирную скотти. Не шевелись, слышишь? Но глупая зазнайка не понимала, чего от нее хотят. Сначала принела словить ему зубами, потом чесать ему за ухом, а в конце концов умчалась в погоню за прошмыгнувшей мимо кошкой. "Эй, ты куда?" кричал Морлинд и в ярости швырнул вдогонку легавый кисти. И тут меня Осенила. Я вышел из-за кустов, подошел к художнику, завелил хвостом и в самом деле имел право гордиться знакомством с ним, потому что великий Морлинд сразу же узнал меня. Неужели это ты, тиоскали Ха -ха. Ну, здравствуй, здравствуй. Как же ты, кстати? Иди сюда, иди. Он собрал кисти, которыми бросался в легавую, и заговорил со мной: "Ой, же, знаете, как люди говорят с собаками. Они не надеются, что их поймут, но все же говорят". Но я-то понимал каждое слово. Иди сюда, оскали. сюда ляг вот тут под деревом. Можешь даже встряхнуть, если хочешь, но ради бога, если только у вас собак есть, Бог не шевелил минут десять. Я улёкся там, где он меня просил, и сделал вид, что уснул. А теперь все, кто заходит в лондонскую картинную галерею, видят пейзаж Джорджа Морленда. Он называется Вечер на крестьянском подворье. Тысячи людей смотрят на него, но никто не знает, что спящая под деревом собака это я, Калли собственной персоной. Только доктор Дорител узнает об этом, потому что я показал ему картину, когда мы приехали в Онтаро.